И вдруг женщина запела. Он замер, дрожа всем телом. Ему приходилось слышать унылый напев индианки у порога вигвама и дикий мотив оленьей песни охотников. Но никогда еще его ухо не ловило таких мягких и ласковых звуков. Казан совсем забыл про хозяина. Осторожно, у к р а д к о й так, чтобы она не заметила, казан Чуть поднял голову. Он увидел, что женщина смотрит на него. Этот взгляд внушал ему доверие, и он положил голову ей на колени. Опять прикосновение женской руки. Закрыв глаза, казан глубоко и протяжно вздохнул. Музыка смолкла. Казан расслышал над своей головой слабый звук, смех, и плачь? Хозяин кашлянул. — Я всегда любил этого старого б р о д я г у проговорил он, — и голос его прозвучал как-то совсем непривычно, но никогда не думал, что он способен на такие нежности. Глава вторая. На север. Для казана наступили замечательные дни. Правда, он тосковал по лесным чащам и глубоким снегам, ему будто не доставало ежедневной грызни с собаками, не так-то легко подчинить всю упряжку своей воли. Ему хотелось опять услышать их лай за своей спиной. Он скучал по долгой езде напрямик через равнины и тундры, скучал даже по окрикам погонщиков и по ненавистному щелканью от с т и ф у т о в о г о бича, свитвы из оленьих кишок. Ему хотелось вновь ощущать подергивание постромок, слышать, как повизгивают бегущие позади собаки, но нечто другое заменило ему теперь все это давнишнее и привычное. Даже когда женщины не было поблизости, казан повсюду вокруг себя ловил ее тонкий запах. Почуяв его среди ночи, он просыпался и тихо скулил. Однажды, бродя в темноте по дому, он нашел дверь, за которой она спала. Когда наутро Изабелла вышла из спальни, она увидела, что казан лежит, свернувшись у ее порога. С тех пор каждую ночь Изабелла стала класть казану его подстилку возле своей двери. Теперь, в долгие зимние ночи, он знал, что хозяйка здесь, за дверью, и был спокоен, и с каждым днем все реже вспоминал о родных снежных пустынях. Но вскоре он почуял в доме какую-то перемену. Все суетились, спешили куда-то, и женщина уделяла ему все меньше внимания. Казан встревожился. Он пытливо всматривался в лицо хозяина, и вот однажды, Ранним утром хозяин надел на к а з а н ошейник железной цепью и вывел его за дверь на улицу. Только теперь казан понял, что происходит. Его куда-то отсылают. Он сел, отказываясь сдвинуться с места. «Идем, казан!» — уговаривал его хозяин. «Идем же, дружище!» Но казан уперся и оскалил белые зубы. Он ожидал, что за это его хлестнут или ударят палкой, но нет. Хозяин засмеялся и отвел его обратно домой. Потом они снова вышли из дому, но уже втроем. Изабелла шла рядом с казаном, положив руку ему на голову. Это она уговорила его прыгнуть в большую черную дыру, и он оказался в темной внутренности вагона. И она же заманила его в самый темный угол, где хозяин привязал его цепь к стене, а потом... Оба они, хозяин и хозяйка, вышли из вагона, заливаясь веселым смехом. Много часов подряд казан пролежал неподвижно, напряженно вслушиваясь в незнакомые звуки. Из-под пола доносился перестук колес. Иногда он замирал, и тогда снаружи слышались чужие голоса. Но, наконец, казан ясно различил знакомый голос. Он дернулся на цепи и завыл. Дверь вагона откатилась в сторону, влез какой-то человек с фонарем в руке, за ним следом хозяин. Казан не обратил на них никакого внимания, он глядел мимо них, туда, в ночной мрак.